и улыбнулась. Соскочил с коня Васька, поводья бросил. — Чего ищешь, Нюра? — Телок запропастился. — Не видал ли где? — Табун давно прошел в станицу, а вашего телка не примечал. Достал кисец, свернул козью ножку, слюнявя газетный клочок, спросил, — Когда ты успела, девка, вымахать такой здоровой? — Давно ли в пятишке на песке играла?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 А то бы всем ничего. Уж с лица тебе не воду пить. Багровея уронил Васька. Нюрка улыбнулась чуть приметно, помахивая хворостиной, сказала, «Да и то справедливо. Уж ну, что ж, ежели нравлюсь, сватов засылать. Повернулась и пошла к станице. А Васька долго сидел под копною, растирал промеж ладоней приторную листву любистика, думал...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 Издувая славки пыль, проговорил: "Видишь, какое дело, Тимофеевна. Я бы, может, и не прочь. Василий, он парень для нашего хозяйства подходящий. А только выдавать мы свою девку не будем. Рано ей не вестится. Ребята нарожать дел не мудрое. Так уж извиняйте за беспокойствие." Васькина мать поджала губы и, вставая из сундука, поклонилась. «Э, «Беспокойство пустяшное. А что ж спешишь, Тимофеевна? Может, было бы с нами?» «Да нет уж. Домой поспешать надо. Прощайте, Осип Максимович». «С Богом! Проваливай!» Вслед хлопнувшей двери, не вставая, буркнул хозяин. С надворья вышла Нюркина мать, насыпая на сковородку подсолнечных семечек, спросила, «А что приходил то Тимофеевна?» Осип выругался и сплюнул. «За своего Рябова приходил сватать. Туда же, гнида вонючие, куда и люди. Нехай рубит дерево по себе. Тоже, свашенька!»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 В лесу в пореломе, затравленный, как волк на облаве, как бешеная собака, умрет от пули своего же станичника. Он, Васька, сын пастуха и родной кровный сын бедняцкой власти. Едва засветлел лиловый полосой восток, бросил Васька во враге винтовку и пошел к станице, все ускоряя и ускоряя шаги. «Пойду». Объявлюсь, нехай арестуют. Присудят, зато с людьми. От своих и снесу. Колотилась горячая до боли мысль. Добежал до речки и стал. За песком, за плетнями дворов дымились трубы, ревел скот. Страх холодными мурашками покрыл Ваське спину, дополз до пяток. Присудят года на три. Нет, не пойду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 Вслед за выстрелом услышал, как прошен упавшим голосом негромко вскрикнул стерва. В живот. Ой, больно. Через брод бежал ничу и холодной воды. Сзади нечасто топал второй милиционер. Оборачиваясь, Васька, видел черные полы его шинели, раздутые ветром, и в руке зажатый ноган. Мимо повизгивали пули. Взобравшись на кручу, Васька.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 обдирая хворостинки и сплевывая, смотрел на зеленые комочки слюны. С той стороны к речке подходили бабы, черпали ведра в воду и уходили, покачиваясь. Уже перед темнотой из проулка вышла баба, направляясь к речке. Васька привстал на локти, охнул от боли, неожиданно пронизавший плечо и злобно стиснул рукою холодный ствол винтовки.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 Повизгивая, прыгала вокруг и все нарывило лизнуть его в самую бороду. 1925 год